Эпилог. Вера. Полгода спустя. Пригладив волосы, взволнованно смотрю на свое отражение в зеркале и не узнаю себя. Глаза блестят, на губах играет легкая улыбка. Внутри фейерверки взрываются. Опускаю руку на живот и не могу поверить, что это случилось так быстро. Я беременна. Мы с Тимуром будем родителями. Мамой и папой у нас будет ребенок!» Три месяца назад я перестала пить таблетки, постоянно забывала в суматохе бесконечно счастливых дней, а потом мы с врачом пришли к мнению, что нужно посмотреть, как организм будет справляться без них. Посмотрели. Усмехнувшись, подкрашиваю ресницы тушью, а затем провожу по губам красной помадой. Пару раз Тимур промахнулся и кончил в меня. Я не верю в случайность его действий. Он очень собранный человек, и такие ошибки не в его правилах. Вот и промах четырехнедельной давности дал свои плоды. Сначала я сделала тест, затем еще несколько, а потом поехала в клинику на другой конец города, потому что хотела сделать сюрприз своему мужчине. Если бы я сделала УЗИ и анализы в нашей клинике, то через пять минут о моей беременности знал бы весь рабочий состав, включая акционеров. Наши отношения с Тимуром наделали шуму. До сих пор ловим отголоски. Мы скрывали их почти четыре месяца. Тимура это жутко бесило. Он хотел кричать о нас на весь мир, а приходилось шептаться тихо по укромным местам клиники. Даже подвозил меня до работы, высаживая за квартал, и там же забирал домой. Я не хотела ничего афишировать. Самой нужно было привыкнуть и осознать, что мой любимый мужчина теперь рядом и принадлежит только мне. Мы съехались месяц назад. Мою квартиру теперь снимает молодая семейная пара, а я каждое утро просыпаюсь в объятиях Тимура Шахова. Иногда я пугаюсь, что во второй раз у нас закрутилось так же быстро, как и в первый. Но может быть, Это наша награда за долгую разлуку. Телефон пиликает. Тимур пишет, что ждет внизу. Он уехал пару часов назад в клинику, а сейчас мы вместе едем на ужин к Минаеву и его супруге. Плюс, там будет еще несколько десятков значимых для города людей. Наш первый выход в свет как пары должен состояться вот-вот. И после него я планирую признаться Тимуру в том, что беременна. На улице стоит невероятно теплый конец августа. Почти осень, а в воздухе летает июльская жара. Вдыхаю запах остывшего знойного дня и спешу к Тимуру. Он вышел из машины и идет мне навстречу в голубой рубашке, что так идет его цвету кожи, с закатанными рукавами. На руке у него висит браслет, который я подарила ему по большой глупости и любви пять лет назад на Новый год. Так и не расстался с ним. Вот чудной. Привет. Подхватывает меня на руки и кружит, обнимая. Привет. Скучал? Я хохочу во весь голос, так что смех звонким эхом отлетает от близлежащих домов. Никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас. Безумно. Минуты считал, как окажусь дома и завалю тебя на нашем диване улыбается Тимур, опуская меня на ноги, но из рук не выпускает. Так и стоим, тесно прижавшись друг к другу посреди зеленого двора. Тогда придется еще немного посчитать минуты, потому что Минаевы нас уже заждались. Может, никуда не поедем? Закажем роллы и пиццу, достанем бутылку белого и будем смотреть «Игры престолов до утра. Ведь нам завтра не надо рано никуда вставать. Хмм. Тину задумчиво постукивая пальцем по подбородку. Звучит заманчиво. Но думаю, Минаев не оценит, что его главная звезда продинамила вечеринку. Это ты о себе? А тебе? Кто у нас звездный хирург? Самый красивый врач клиники по опросам медсестер и лучший управленец. Ого! У нас есть какой-то рейтинг среди медсестер? Скажу медбратьям тоже такое составить, но тебя туда не включать обойдутся. Ты моя женщина, только моя, Серьезно, говорит Тимур. Коротко рассмеявшись, сгребаю его колючие щеки ладонями и припадаю к мягким горячим губам. Поцеловавшись, мы берёмся за руки и идем к машине. До банкетного зала ресторана добираемся за 30 минут по пробкам. В моей маленькой сумочке рядом с телефоном и блеском для губ лежит фото УЗИ и тест на беременность. Я уже придумала, как сообщу об этом Тимуру. Хочу это сделать сразу, как вернемся домой. Надеюсь, смогу дотерпеть, потому что информация о беременности разрывает меня изнутри на мелкие счастливые микроатомы. Может, он сам догадается? Вон, кажется, там Минаевы. Пойдём поздороваемся, съедим пару канапе и домой в кровать, говорит Тимур, когда мы заходим в ресторан. Он приобнимает меня за талию, прижимая к своему боку, всем видом показывая, что пришли мы вместе. Я, кусая губы, краснею. Многие смотрят. Мне до сих пор непривычно быть центром сплетен. Про меня говорят всякое, и про карьеру через постель и про то, что слаба на переднее место. Конечно, и про Олега не забывают упомянуть. Люди любят судачить и перемывать кости, даже на секунду не представляя, как они далеки от реальности и что пришлось пройти другим ради своего хрупкого счастья. Олег, кстати, два месяца назад возглавил наш клинический холдинг в Москве и, судя по разговорам, очень доволен. Я не слежу за его жизнью, мне это не нужно. Но приятно осознавать, что он тоже в какой-то степени обрел свое счастье, построив карьеру. Мы проводим на вечере около часу. Я потягиваю апельсиновый сок, Тимур общается с коллегами и акционерами, договаривается о нескольких встречах внутри клиники и обещает провести открытую операцию для студентов курса Павла Григорьевича. Домой возвращаемся уже в темноте. Я зеваю, глаза слипаются. Тимур включает приятную музыку. Мы переплетаем наши руки и улыбаемся друг другу. Мне так хорошо. Вер. зовет тихо Тимур. Что? Глянь, в бардачке есть влажные салфетки. Открываю бардачок и шарю там рукой, пока не натыкаюсь на маленькую бархатную коробочку. Сердце бухает в груди. Повернувшись, смотрю на Тимура. Он пристально смотрит на меня в ответ. «Салфеток нет, произношу севшим голосом. А что есть? улыбается. Это. Достаю коробочку и протягиваю ему на раскрытой ладони. Мы уже успеваем припарковаться у нас во дворе под огромной липой. Это тоже пойдет. Хватит ему там лежать. Тимур стягивает ремень безопасности, щелкает и моим. Забирает коробочку и вертит ее в руках. С легким щелчком открывает ее и поворачивает ко мне. Кольцо просто потрясающее. Тонкое белое золото, большой прозрачный овальный бриллиант. Сердце щемит от его красоты и от того, что оно значит. Выйдешь за меня, Вера? Будешь со мной и в горе, и в радости, и до самого конца. На глазах выступают слезы. Киваю несколько десятков раз и бросаюсь к любимому на шею. Да, да, да. Тимур хаотично целует моё зарёванное лицо и хрипло смеётся. Фух, мне было страшно. Чуть отстраняюсь и решаю, что сейчас наилучший момент. У меня тоже кое-что есть для тебя. Тимур с любопытством наблюдает, как я роюсь в сумке. Вот. Протягиваю Тимуру снимок, а затем достаю и тест. Срок примерно четыре недели. Только сегодня узнала. Шахов несколько раз озадачино моргает, разглядывая снимок, а затем улыбается своей широкой, потрясающей улыбкой. Ты сделала меня сейчас самым счастливым человеком во всем мире, моя вера. Через девять месяцев у нас родилась дочь Любовь. История Кати. бывшая. когда ты ушел, я осталась одна.